Глава шестая. «Разные ценности». Марина сдавала Хантерову отчет о небольшой, но крайне хитроумной операции одного из сотрудников корпорации, отловленной ею. «Мелочь, по-моему, юноша просто прощупывал, а можно ли вывести таким образом что-то покрупнее?» — резюмировала она. «Да, наверняка. Такие деятели начинают осторожно и с малого». «Благодарю вас, Марина». Хантеров был доволен. Сумма ерундовая, но суть в том, что уже скоро через обнаруженную щель потекут очень приличные деньги. Ну, по крайней мере, по идее этого менеджера должны были бы потечь. Приятно было сделать сюрприз молодому доушлому типу, который возомнил себя умнее всех, и особенно приятно то, что в Марине он не ошибся. Большинство ее коллег и не обратило бы внимания на такую мелочь. Звонок, поступивший от двух сотрудников Хантерова, которые несли дежурство на объекте змеиное гнездо», Кирилла Харитоновича заинтриговал. «И что там такое? Наши молодые уже перешли к рукопашным боям? Как-то рановато!» Он ничуть не тревожился о сохранности двух ценных отпрысков. Его сотрудники Василий Башинов и Дмитрий Петровский были отлично подготовлены к любым неожиданностям. Тем интереснее была причина звонка. «Слушаю, Василий». Удивить Хантерова было сложно, но присланное коротенькое видео с этим справилось. «Вася, чем они там занимаются?» Не выдержал Кирилл Харитонович на второй минуте наблюдения за Андреем и Миланой, которые в поте лица раскапывали снежную целину под окнами дома. «Эм, -э, как бы ищут». «А подробнее?» «Вам по мере вылета из окон перечислять или можно в разномой?» Василий сосредоточился. «Сначала из окна выпала головка сыра, потом спланировал пульт от телевизора, две диванные подушки, оранжевая а потом бежевые, ключи от машины, смартфон госпожи Брылёвой, смартфон господина Миронова. Они разные. У Миронова». Отставить описывать смартфоны. Скомандовал Хантеров, успевший взять себя в руки, усилием воли подавить смех, и вернувшийся к обычному своему невозмутимому состоянию. «Дальше» отставить», — исполнительно отреагировал Вася. «Дальше из двери выскочил Миронов и ринулся искать смартфон». «Надо же. А я думал, дальше из окна выпала Милана», — подумал Хантеров. «Неужели же сдержался? Не верю». «Мы думали, что он девушку выбросит. Уже приготовились реагировать, но она сама справилась», — продолжал доклад Василий Башинов. «И как же?» — живым любопытством поинтересовался Хантеров волной она так орала что его из дома прямо таки вынесла а ну тогда все в порядке ничего нового подумал хантеров андрей не сдержался и эвакуировался а вот теперь они ругаются потому что смартфоны найти не в состоянии а без них они вообще ничего не могут прикажете помочь пока пусть ищут если до темноты не найдут позвоните им и представитесь как туристическое агентство по устройству туров для молодоженов «Сначала ему, потом ей», — распорядился Хантеров. «Все-таки самое дорогое отнимать нехорошо», — подумал он. «Вот люди. Чего стоит человек, если у него самое ценное на Земле? Плоская штучка, начиненная электроникой. Ценности у всех такие разные».